История 52. -я. В здоровом теле здоровый дух. Недавно возле дома моей приятельницы, живущей в Вэньчжоу, провинции Цзядзян, открылся фитнес-центр с бассейном. Неподалёку уже есть подобные объекты, поэтому владельцам приходится бороться за клиентов. Посетителям дают скидки. Тем, кто купил абонемент на 1 год, посещение на второй год предоставляется бесплатно. Помимо таких стандартных методов, регулярно проводится лотерея. Разыгрываются скидки от 50 до 1000 юаней, а также вещи: чемодан, микроволновая печь, миксер и другие предметы нужные в быту. В процессе розыгрыша и люди быстрее знакомятся друг с другом, начинают здороваться при встрече, им становится комфортнее посещать фитнес-центр. Перед проведением каждой лотереи в спортивный клуб вступают 70-80 человек. Получается, в условиях, когда стоимость абонементов во всех фитнес-центрах примерно одинаковая, новых посетителей привлекает возможность получить приз. Вот какую рекомендацию тут можно дать? Сделайте для привлечения клиентов всё, что возможно, а потом ещё немного.